У злого гения есть план на твою жизнь. Что если злой гений или великий обманщик постоянно вводят меня в заблуждение относительно моей судьбы? Решир. Типовая ловушка, в которой можно себя обнаружить, это иллюзия ясности, которую производит готовая предписанная система координат. Застывшие смыслы образования культуры могут играть роль картезианского злого гения. Само собой разумеющиеся символические учреждения культуры работают как заранее составленный план на нашу жизнь. Меня нет, но я одурачен. Есть еще некий высшей степени могущественный и хитрый обманщик, который все время стремится ввести меня в заблуждение. Как же это может быть? Он вводит меня за нос, а меня самого при этом нет, Декарт. Ситуация, при которой меня нет, а я при этом одурачен, только кажется абсурдной. Но меня как раз проще всего одурачить именно тогда, когда меня нет. Гусарлевскую этическую фансиологию позволяющую отслеживать пустые этические подразумевания, стоит дополнить фенологией этических ботов, программ, которые стремятся встроиться в меня и распаковаться в форме паразитарных подобий совести пси, вины пси и долга пси. Что я должен делать, учитывая, что у злого гения есть план на мою жизнь? Ответ зависит от того, с каким именно гениус-малигнус я имею дело, ведь они бывают разными. Рассмотрим две вариации на эту тему. Оруэлловскую и сталинианскую версии слова гения. Дэниел Деннет вводит две модели сознания: Оруэлловскую и сталинианскую, с тем, чтобы в конечном счете сказать: у нас изнутри нет возможности их различить. Так зачем же вводить две модели? Для того, чтобы дзенским жестом в конце мысленного эксперимента Куана развеять ложные предпосылки. Насколько это близко стратегии, которая подчеркивает неразличимость совести и подобие совести? Можно ли развеять ложные предпостылки и избыточные сомнения подобным же жестом, указав на их неразличимость? Для этого перенесу орловскую и стальянскую модели в этическую плоскость. Впрочем, для начала нужно будет представить эти модели в варианте Деннета. Бостонский философ отталкивается от феномена ложных воспоминаний. Для начала он приводит следующий эксперимент. Два разноцветных пятна, отстоящие друг от друга в поле зрения наблюдателя на 4 градуса, Зажигаются каждое на 150 миллисекунд с интервалом в 50 миллисекунд. В таком случае кажется, что первое пятно начало двигаться, а затем внезапно поменяло цвет посреди иллюзорного движения из первого положения во второе, дэнат Движения на деле не было, но нам кажется, что пятно якобы двигалось. Нельсон Гудман, интерпретируя этот эксперимент, задался вопросом, как нам удается заполнить пятном, Время и пространство по пути следования от первой вспышки до второй, раньше, чем вторая вспышка вообще появится. Таким образом, сформулированная проблема заполнения лежит в основе одной из двух дентовских моделей, так называемой сталинианской. Заполнение предвосхищает, тем самым создавая связь, выстраивает иллюзорное движение, которое переживается как подлинное. Эффект, знакомый каждому телезрителю. В другом примере, собственно, дэнтовском, Зловредный экспериментатор внедряет вам поддельное воспоминание о даме в шляпе, которую вы якобы встретили на вечеринке, при том, что ее там не было. Впрочем, нет нужды, чтобы ложные воспоминания нам внедряли именно нейрохирургическим путем. В роли злого гения может выступать культура с ее символическими институтами. Иногда нам кажется, что мы припоминаем, даже очень живо, опыт, которого никогда не было. Давайте назовем такое примешивание чего-то к опыту задним числом или пересмотр памяти Оруэлловским в честь леденящего образа Министерства правды из романа 1984. Министерство, которое без устали переписывало прошлое и тем самым закрывало доступ к реальному прошлому всем, кто следовал его указаниям. Дэнет. Проблема неосознаваемого пересмотра памяти, примешивание к опыту того, чего в нем не было, лежит в основе Оруэлловской модели. Пересмотр и примешивание происходят задним числом, ретроактивно, и знакомый каждому, кто наблюдал, как вместо одного учебника истории вводится другой, с иначе расставленными акцентами. Как будут соотноситься проактивное заполнение, предвосхищение и ретроактивный пересмотр, примешивание? Оруловский пересмотр – это только один из способов одурачить потомков. Другой способ предполагает постановочные суды, Тщательно прописаны инсценировки ложных свидетельств, фальшивых признаний, подкрепляемые сфабрикованными уликами. Назовем эту уловку «сталинианской». Заметьте, мы обычно уверены в том, какого рода фальсификацию в отношении нас хотят произвести. Оруэловскую или сталинианскую. Но за нашей уверенностью стоит только счастливое стечение обстоятельств. При всякой успешной кампании по дезинформации нам пришлось бы гадать, чем являются отчеты в газетах. Оруэловскими отчетами о судах которые вообще никогда не проходили, или подлинными отчетами о постановочных судах, которые на деле прошли. Мы, может быть, и не сумели бы отличить одно от другого. Если бы все следы, газеты, видеопленки, личные мемуары, надписи на могильных камнях, свидетельство современников были бы либо стерты, либо пересмотрены, нам неоткуда было бы узнать, имела ли место сначала фабрикация, высшей точке которой стали постановочные суды, история которых нам известна во всех подробностях, или, скорее, после массовой казни фабрикация истории прикрыла эти деяния, так что никакого суда такого рода на деле и не было. Дэнет. В терминах этой книги можно говорить о неразличимости оруэлловской и соленианской стратегии повезения злого гения. Причем ему не обязательно одурачивать нас в том, что касается простейших арифметических операций, как в декартовских примерах. Он вполне может внедрять, мне скажем, моральное осуждение или чувство вины, которое я буду проживать как свое. Дэнг предлагает и другую мизансцену сталинианской модели. Не спектакль постановочного суда, в контексте этой книги «Суда над самим собой», а монтажную комнату. Рассмотрим для начала гипотезу, согласно которой здесь задействован сталинианский механизм. В монтажной комнате мозга, которая расположена раньше сознания, есть задержка, дилей. В запасе есть петля, напоминающая пленочную задержку при записи телепрограмм, идущих живьем, которая дает цензорам в аппарат на несколько секунд, чтобы запикать непристойности, прежде чем передавать сигнал в эфир – Деннет. Что объединяет мизансцены постановочного суда и монтажерской? Для Деннета общим является проактивное заполнение, которое создает нечто новое – инсценированное искреннее признание или благопристойную речь то, что во втором случае заполнение строится на базе изъятия, не должно сбивать нас с толку. Можно вспомнить исчезновение Ежова со знаменитой коллективной фотографии. Товарищи Ворошилов, Молотов, Сталин и Ежов осматривают шлюз номер 3 канала «Волга-Москва» у якором 22 апреля 1937 года. Правда, 30 апреля 37 года. Впрочем, можно заметить, что мизансцена с монтажной комнатой сближает сталинянскую и оруэлловскую модели. Так Деннет по очереди применяет к эксперименту с красным и зеленым пятном обе модели. Есть альтернативная гипотеза, согласно которой здесь имеет место орыловский механизм. Своего рода историк-ревизионист, принимающий новые поступления в библиотеку мозга, в память, замечает, что непрепарированная история в этот момент не кажется осмысленной. Поэтому он интерпретирует события в и грубой фактичности, сочиняя нарратив о происходящем, и загружает эту историю, встраивая в свой глоссарий в библиотеку памяти, которые будут производиться все дальнейшие отсылки. Денет. Цензор и фальсификатор истории. Зачищающая и подчищающая стратегии. Это два способа описания самообмана на уровне памяти. У нас есть две модели происходящего. Одна предполагает сталинянское заполнение на восходящем доопытном пути. А другая предполагает орловский пересмотр памяти на нисходящем послеопытном пути. И обе они согласуются со всем, что субъект говорит или помнят. Но такими же могут быть и два способа реализации неподлинной совести. По какой модели действует your own personal злой гений? Какую уловку он применяет именно сейчас? Неразличимость проактивной и ретроактивной манипуляции, зачистки и подчистки заставляет по-новому посмотреть на неразличимость совести и совести пси и спросить, как я должен действовать, при условии, что подлинная совесть всегда может обернуться подобием совести. Что из того, что говорит мне совесть, я должен делать? В чем именно из того, в чем винит меня совесть, я виноват? Задача не в том, чтобы наверняка не ошибиться и не взять на себя лишние вины, а в том, чтобы понять, в чем именно я виноват. Финологически прожить, а не просто символически усвоить собственную вину. Какой смысл приобретает этический опыт в свете совести и совести пси? Почувствовав укол совести или совести пси, хочется спросить, что именно я сейчас почувствовал? Как что? Укол, конечно, но укол чего? накопленному репертуару подобие совести – совесть ректа, совесть эронея, совесть дубия, совесть опиниоза, совесть скрупулоза – можно добавить еще два индекса – совесть оруэлиан и совесть сталинеск. Здесь важно вспомнить совесть с идеологическими напластованиями, которые описывал Аурел Колнай. Теперь есть средства различить два способа, которыми могут выстраиваться эти напластования, как ретроактивный пересмотр и проактивное заполнение. Здесь можно спросить, а добавляет ли совесть пси с идеологическими, фанатическими и прочими напластованиями нечто действительно новое к заблуждающейся совести пси – совесть эронея или мнящей совести пси – совесть опениоза? Не находится ли носитель идеологических предпосылок или фанатичной убежденности в плену заблуждений? Представим себе две ситуации. В одной, вовлеченный в идеологию, способен констатировать свою идеологическую вовлеченность а в другой он не способен констатировать свою собственную идеологическую вовлеченность. Описывая такие два варианта, мы во многом следуем модели Фомы Аквинского, который различал преодолимые и непреодолимые заблуждения. Но приходится признать, что в обеих упомянутых ситуациях идеологическая вовлеченность проходит не столько по разряду заблуждений, сколько по разряду внешней символической структуры, встраивающейся в чью-то совесть. Более того, носитель совести с напластованиями воспринимает эти внешние встраиваемые модули как нечто нормальное, естественное. Заблуждение – слишком локальный феномен. Речь идет скорее о препарированной норме, префабрикованной естественности. Тогда, может быть, носитель совести пси с напластованиями носит в себе мнящую совесть пси, совесть опениоза. Стоит описывать не столько отдельные роды, типы, сорта, градации или части совести, сколько скорее клубок взаимовложенных и взаимопереплетенных внутренних голосов. При таком способе самоотчета можно заметить, например, внутри совести Дубия колебания между совестью Ректа и совестью Эронея. При этом совесть Эронея может вмещать в себе совесть опиниоза, в то время как внутри совести Ректа может поселиться совесть Скрупулеза. На письме это можно представить так. Совесть Дубия в степени Ректа Эт Эронея. А также так. Совесть Иронея в степени Опениоза и совесть Ректа в степени Скрупулеза. Учитывая введенные выше развлечения, стоит учитывать как возможность совесть Орвеллиан в степени Ректа или, например, совесть Сталинеск в степени Дубия. Влияет ли, скажем, вторжение совести Скрупулеза на территорию совести Ректа на последнюю фатальным образом, отбрасывая ее в позицию совести Иронея? Влияет, но не таким прямым образом поскольку речь идет не о достоверности и не об истинностном значении, а об этическом смысле. Совесть ректа в степени скрупулеза не безнадежно заблуждается, она скорее колеблется в сомнении, как совесть дубия в степени ректа – это иронея. Мнительная щепетильность заслоняет верную совесть, но не обязательно сразу вытесняет ее полностью. Впрочем, конечно, у подобия совести есть тенденция к тому, чтобы застареть и стать, например, закоренелой мнительной совестью. Речь идет об опасной тенденции, которая, оставленная на самотек, сребата злокачественными последствиями, такими как, например, склонность дисквалифицировать чужую совесть, подрывая тем самым чье-то чувство реальности.